Как мне известно, Авл Вителий уже занял место своего отца возле принцепса. Итак, что мне приказывает почтенный Авл? Чего хочет он от бедного раба, отпущенного на свободу, благодаря бесконечной щедрости его отца, но все так же преданного своему незаменимому хозяину? Эту витиеватую тираду он произнес на одном дыхании и остановился лишь тогда, когда Луций Хирея нетерпеливо перебил его. «Предупреждаю, любезный Ларий, если ты не прекратишь этого пустословия, то я уйду, и вознаграждение, приготовленное тебе благородным авлом, достанется какому-то менее болтливому грамотею. Они гневайся, великодушный Кассий, лучше бы разящая десница Зевса покарала меня». Луций Кассий в ярости вскочил со стула, на котором сидел, и, направившись к выходу из комнаты, проговорил. «Эрэп, тебя побери, это невыносимо!» Нотариус бросился вслед за ним и затараторил, умоляюще сложив руки. «Постой, постой, я молчу, нем как рыба!» Луций не удержался от улыбки. Немного поразмыслив, он вернулся на прежнее место и огляделся. Ветхая, но тщательно убранная коморка Илария чем-то напоминало его старомодную софистику. Было видно, что хозяин жилища провел здесь немало времени в уединенных кропотливых занятиях. Два больших книжных шкафа, симметрично расставленных вдоль противоположных стен, сгибались под тяжестью более чем 200 томов по риторике, поэзии, философии и юриспруденции. Длинный рассохшийся стол был завален кипой бумаг и рукописей. Рядом с чернильницей лежало стело для письма. В углу стоял несгораемый ящик для особо важных документов. «Если ты способен говорить лаконично, то скажи мне, иларий, как идут твои дела?» «Увы, боюсь, что дела миновали нас вместе с прославленным веком великого Цицерона. В наше время все измельчало, и люди, и делишки, которые они вершат. Да ты, должно быть, это заметил», когда осматривал мою скромную лачугу. «Я могу предложить тебе одну идею, осуществив которую, ты сможешь угодить Авлу Вителию и выбраться из нищеты». «Да отблагодарят тебя небеса», — заговорил Иларий, подняв кверху свои худые руки. Однако Луций Хирея не дал ему продолжать, резко окрикнув Либертина. «Молчи!» Затем он спросил. «Ты знаешь Марка Юлия Селана?» Принцепса Сената, почтенного уважа, его-его нетерпеливо перебил Луций. Но только неуважаемого подобных слов не заслуживает человек, вынашивающий преступные замыслы против божественного Цезаря. О, да приберет его и рэп, да разорвет его цербер на куски, да вспыхнет он, как смятый листок бумаги, брошенный в пламя. Божественный Гайя не хочет показывать, как он обижен тестем. Так благородно его сердце. Но Авл Вителий не может сдержать гнева на Селана. Это и мой гнев. Я готов собственными руками растерзать подлеца, осмелившегося строить такие гнусные планы. Нужно подготовить против него обвинение в том, что он желал обесчестить Цезаря, отказавшись от траурной поездки на острова Понта и Пандетерию, откуда шесть месяцев назад был доставлен прах Агриппины, матери императора, и Нерона, его брата. «Во имя Минервы, покровительницы всех наук, сделай это, а за мной дело не станет. Для меня нет большей чести, чем быть полезным моему вечному господину, почтенному Вителлию. В это обвинение ты должен вложить всю силу своего красноречия. Досмотри да же, не проболтайся кому-нибудь о вознаграждении, которое ждет тебя» возмущенному неслыханным злодейством старого мошенника Юлия Силлана. Против него ты подыщешь таких свидетелей, которым суд не сможет не доверять. Я думаю, что у тебя есть надежные помощники, искусство которых потребует небольшой суммы денег. Все расходы по этому важному делу будут оплачены с лихвой. Зайди завтра в дом Авла Вителия, там тебе передадут 40 тысяч сестерциев. На эти деньги ты подкупишь самых уважаемых людей. О них не беспокойся, почтенный Кассий. Мне ли не знать, кто нам нужен в столь деликатном и опасном предприятии? У меня на примете есть одна пожилая Матрона, вдова сенатора. В молодости она вела довольно распутную жизнь, но сейчас известна как одна из благороднейших патрицианок.